8. Лакшман Джула. Я вздохнул свободнее, когда добрался до Гуру Колы и встретился с Махатмой Мудшарамджа. Он был настоящим гигантом. Я сразу же отметил потрясающую разницу между покоем Гуру Колы и назойливым шумом Хардвара. Махатма тепло приветствовал меня, а Брахмачари отнеслись ко мне с большой любовью. Именно здесь я был представлен Ачарье р м а д е в д ж а и сразу ощутил необыкновенную внутреннюю силу этого человека. У нас были разные мнения относительно одних и тех же вещей, но это не помешало нашему знакомству стать дружбой. Мы долго спорили с о ч а р и р м а д е в д ж и и другими преподавателями о необходимости введения производственного обучения в Гурукули. Когда настал день отъезда, я почувствовал, что не хочу покидать это место. Я слышал немало хорошего о Лакшман Джули, под весном м а с т е над Гангом, находившимся недалеко от Риши-Кеша. Мои друзья настаивали, чтобы я обязательно взглянул на мост до отъезда из Хардвара. Я захотел добраться до него пешком и разбил свой путь на два этапа. Но Гисаньяси, отшельники, встретились со мной в Риши-Кеше. Один из них особенно заинтересовался мной. Группа из Феникса была там, ее присутствие вызвало у с вами немало вопросов. Мы побеседовали о религии, и он понял, насколько близко к сердцу я принимаю религиозные проблемы. Он увидел меня с непокрытой головой и без рубашки, когда я вернулся после омовения в Ганге. Его неприятно поразило отсутствие у меня шикхи, пучка волос на голове и священного шнура на шее. Он сказал, «Мне больно видеть вас, верующего индуса, без священного шнура и шикхи». Это два внешних символа индуизма, которые обязан иметь каждый индус. Но нужно рассказать, как я лишился обоих символов. Когда я был десятилетним мальчишкой, я завидовал брахманам. На их священных шнурах висели связки ключей, и мне хотелось иметь такие же. Ношение священного шнура не было в то время обычным явлением в катхиаварских семьях Вайшья. Уже потом возникло движение, последователи которого выступали за то, чтобы шнур обязательно носили три высшие варны. В результате несколько членов клана Ганди надели их. Брахман, обучавший двоих или троих из нас, Рама Ракша, подарил нам такие шнуры. И хотя целой связки ключей у меня не было, я добыл один ключ и привязал его к шнуру. Позже, когда он порвался, я не сильно расстроился и не стал надевать новый. Когда я повзрослел, в Индии и Южной Африке на меня не раз пытались вновь надеть священный шнур, но безуспешно. «Если шудры не могут носить его, — говорил я, — то какое право имеют на это представители других варн? Священный шнур казался мне всего лишь обычаем, которого совсем не обязательно придерживаться, хотя в целом против него я ничего не имел. Как вишнуит, я, естественно, носил бусы-кантхи, а шикху считали обязательные люди старшего поколения. Однако перед отъездом в Англию я избавился от шикхи. Я посчитал, что каждый раз, когда я буду обнажать голову, Этот пучок будет становиться предметом насмешек. Англичане, н и чего доброго, сочтут меня в а р в а р о м Меня так пугала эта мысль, что уже в Южной Африке я заставил своего двоюродного брата Чхаганлала Ганди, который из религиозных соображений продолжал носить шикху, сбрить ее. Я переживал, что шикха помешает ему общественной деятельности и даже не побоялся обидеть его предложением избавиться от пучка. Я поведал об этом с вами, а затем сказал. Я не стану носить священный шнур, поскольку не вижу в этом никакой необходимости. Многие индусы не надевают его и по-прежнему остаются индусами. Более того, священный шнур — это символ духовного возрождения. Он указывает на сознательное стремление того, кто его носит, к более возвышенной и чистой жизни. А я сомневаюсь, что при нынешнем состоянии индуизма и самой Индии индусы могут носить столь серьезный символ. Это право. Они получат только после того, как очистят себя от презрения к неприкасаемым, престанут е делить общество на высшие и низшие сословия, а также избавиться от множества других зол и позорных обычаев. Вот почему я не желаю носить священный шнур. Хотя при этом я уверен, что ваши мысли о шикхе уместны. к о г д а т ы у меня была шикха, а избавился от нее из ложной стыдливости. Теперь мне кажется, что я должен вновь начать отращивать шикху. Мы с товарищами обсудим этот вопрос. С вами не одобрил моих размышлений о священном шнуре. То, что мне самому казалось аргументами против его ношения, с вами, напротив, считал лишь подтверждением того, что шнур необходим. Мое мнение сегодня остается прежним. Пока существуют различные религии, каждый из них нуждается в каком-то своем внешнем отличительном символе, но когда символ превращается в фетиш, в инструмент, демонстрирующий превосходство одной религии над другой, от него необходимо отказаться. Священный шнур, впрочем, не кажется мне чем-то, что возвышает индуизм, и потому я к нему равнодушен. Так как низкая трусость заставила меня отказаться от ш и к к и я решил отрастить ее заново, обсудив этот вопрос с друзьями. Но вернемся к Лакшман Джули. Я был заворожен пейзажами, которые увидел, направляясь к мосту, и склонил голову в знак уважения к нашим предкам, которые так тонко чувствовали красоту природы, и умели наполнить ее религиозным смыслом. Однако то, как люди пользовались этими прекрасными местами, глубоко опечалило меня. Как в Хардваре, так и в р и ш и к е ш е они загрязняли дороги и величественные берега Ганга. Они не клеблись, о о скверняли священные воды реки. Мне было больно видеть, как они справляют нужду прямо у дороги или на берегу, хотя вполне могли бы отойти подальше от мест, которые так часто посещают другие. лакшманджла оказался обычным железным подвесным мостом через Ганг. Мне рассказывали, что сначала он был канатным, но какой-то филантроп из м а р в а р и загорелся идеей разрушить его и построить д о р о г о й железный, чтобы потом торжественно вручить ключи от него правительству. Я не могу ничего сказать о прежнем мосте, поскольку не видел его, но железный выглядит совершенно неуместным и уродует красоту пейзажа. А передача правительству ключей от моста паломников — показалось мне чрезмерным проявлением лояльности даже в те дни, когда я и сам был искренне предан правительству. Сваргашрам, в который попадаешь, когда сходишь с моста, оказался убогим местом, представляющим собой несколько запущенных лачок из листов оцинкованного железа. Сваргашрам — поселение паломников. Мне сказали, что они предназначались для садхаков, паломников. Но в тот момент в них едва ли кто-то обитал. А те, которых я застал в главном здании, производили тягостное впечатление. И все же опыт, приобретенный в Хардваре, был для меня очень ценным. Он в какой-то мере помог решить, где мне следует жить и что я должен делать дальше. 9. О том, как был основан ашрам. Поездка на праздник Кумха стала моей второй поездкой в Хардвар. Ашрам Сатиаграха был основан 25 мая 1915 года. Шрадханан же хотел, чтобы я обосновался в хардваре. Некоторые мои друзья из Калькутты рекомендовали, войдя на т а т х а м Другие настаивали на р а д к о т е Но когда мне случилось приезжать через Ахмадабад, многие товарищи упорно уговаривали меня сесть там, причем они вызывались найти средства на содержание шрама и жилого дома, в котором мы смогли бы поселиться. Я и прежде стремился в Ахмадабад. Будучи гуджаратцем по происхождению, я считал, что сумею послужить стране именно через язык гуджарати. К тому же Ахмадабад был старинным центром ручного ткачества и подходил для того, чтобы возродить традиции ручного придения. Можно было также надеяться, что в столице гуджарата денежную поддержку со стороны состоятельных граждан окажется получить легче, чем в других местах. Вопрос о неприкасаемости стал одной из тем моих бесед с ахмадабадскими друзьями. Я сразу же сообщил им, что непременно приму ваш рам неприкасаемого, если он окажется достойным человеком. «Где же вы найдете такого неприкасаемого, который будет соответствовать вашим требованиям?» Усмехнувшись, поинтересовался друг Вишнуит. «Наконец, я принял решение основать ашрам именно в Ахмадабаде. Разместиться нам помог Дживан Валдесаи, местный адвокат. Он предложил арендовать его бунгало в Качрабе, и мы приняли это предложение. В первую очередь нужно было подумать о названии для нового ашрама. Я поговорил с друзьями. Предлагались названия «Севашрам», «Пристанище служения», «Тапован», «Пристанище аскетизма» и прочие. Мне бы приглянулось название «Севашрам», если бы в нем с о д е р ж а л о с ь пояснение методов служения. «Тапован» показалось излишне вычурным. Хотя мы всерьез воспринимали «Тапос», «Аскетизм», мы не были подлинными «Тапосванами». аскетами. Нашей в е р о стала приверженность истине, а свое призвание мы видели в поисках истины и ее осуществлении. Я хотел познакомить и н д и й ц е с методами, опробованными мной в Южной Африке, и посмотреть, будут ли эти методы работать в Индии. А потому мы с моими товарищами выбрали название Сатиаграха Ашрам, поскольку оно отражало и наши цели, и методы служения. Для Ашрама Необходимо было разработать систему правил и определенных ритуалов. Был подготовлен черновой вариант. Я предложил друзьям высказать свое мнение о нем. Я хорошо запомнил то, что сказал сэр Гуруда с Бенерджи. Ему понравились правила, но… Он предложил добавить список смирения, поскольку с прискорбием признавал, что молодому поколению не хватает именно его. Хотя и сам знал об этом, я боялся, что смирение перестанет быть смирением, как только превратится в один из обетов. Подлинное смирение — это самоотречение. А самоотречение есть мокша, спасение. Но ведь мокша сама по себе не может быть правилом, это значит, что должны существовать другие правила, которые необходимо соблюдать для ее достижения. Если поступки человека, стремящегося к мокше или служению, не сопровождаются смирением или самоотречением, значит нет истинного стремления к мокше, или служению. Служение без смирения — акт эгоизма и самолюбия. В то время среди нас находилось около 13 т о м и л о в Пятеро юных представителей этого народа устремились за мной из Южной Африки, а остальные собрались из разных мест Индии. Всего же нас насчитывалось примерно 25 мужчин и женщин. Так был основан ашрам. Все мы питались на общей кухне, и старались жить как единая семья. Десять. Под ударами судьбы. Ашрам едва ли просуществовал несколько месяцев, когда мы столкнулись с трудностями, которых я никак не мог предвидеть. Амрит Лал-Такар прислал мне письмо, в котором говорилось примерно следующее. «Скромная и честная семья неприкасаемых хотела бы присоединиться к вам в вашем ашраме. Вы примите ее?» Письмо взволновало меня. Я не ожидал, что семья неприкасаемых, да еще и по рекомендации самого Такара Баппа, так скоро попросится в наш ашрам. Я показал письмо своим товарищам. Они доброжелательно встретили эту новость. Я написал ответ Амритлалу Такару и выразил нашу готовность принять семью при условии, что все ее члены готовы соблюдать правила ашрама. Семья состояла из д у д а п х а я его жены Данибен и их дочери Лакшми. тогда еще совсем не смышленные малышки. н у д а б х а й работал учителем в Бомбее. Они с женой согласились подчиняться правилам ашрама и были приняты. Однако их появление вызвало беспокойство среди друзей, помогавших содержать ашрам. Яблоком раздора стал колодец, из которого продолжали брать воду для владельца бунгалла. Человек, который набирал воду, посчитал, что теперь капли из нашего ведра оскверняют колодец. и он принялся поносить нас и чинить препятствия т Удабхаю. Я сказал всем не обращать внимания на ругань и, несмотря ни на что, продолжать брать из колодца воду. Когда тот человек заметил, что мы не отвечаем на его брань, он устыдился своего поведения и перестал нас беспокоить. Но, тем не менее, денежную поддержку нам оказывать перестали. Друг, который н е к о г д а интересовался, где я найду неприкасаемых, готовых подчиняться правилам ашрама, видимо, не предполагал, что это проблема, вообще когда-нибудь возникнет. С прекращением материальной поддержки до нас дошли слухи о предполагаемом общественном бойкоте Ашрама. Мы уже были готовы ко всему. Я сказал обитателям Ашрама, что даже если нас бойкотируют и откажут в праве получения самых обычных услуг, мы не покинем Ахмадабада. Мы предпочтем перебраться в квартал неприкасаемых и зарабатывать деньги самым тяжелым трудом. Однажды Маганвал Ганди объявил мне, «У нас полностью закончились средства, и на следующий месяц ничего не осталось». Я спокойно ответил. «Тогда нам нужно перебраться в квартал неприкасаемых». Не в первый раз я сталкивался с такого рода трудностями, и всегда, в самый последний момент, Господь приходил мне на помощь. Как-то утром, вскоре после того, как Маганвал предупредил меня о том, что денег не осталось, ко мне прибежал один из мальчишек и сказал, что на улице в машине сидит некий шетт, который хочет увидеться со мной. Я вышел, чтобы поприветствовать его. Я желал бы оказать вашему ш р а м у помощь. Вы примите ее?» «Разумеется», — ответил я. «Должен признаться, что сейчас мы на Мели. Я вернусь завтра в это же время», — сказал он. «Вы будете здесь?» «Буду», — заверил его я, после чего он отбыл. На следующий день, точно в назначенное время, у нашего дома остановилась машина и раздался звук клаксона. Детишки пришли ко мне с новостями. Шет не стал заходить внутрь. Мне пришлось снова выйти к нему. Он вложил мне в руку пачку купюр, 13 тысяч рупий, и уехал. Я никак не мог ожидать такой щедрой помощи и того, как необычно она была оказана. Этот джентльмен никогда раньше не посещал Ашрама. Насколько помню прежде, я встречался с ним лишь однажды. Никаких визитов, никаких расспросов, просто вручил деньги и уехал. Это стало уникальным событием в моей жизни. Его помощь удержала нас от переезда в квартал неприкасаемых. Мы смогли чувствовать себя вполне уверенно на протяжении целого года. Подобно тому, как буря разразилась вне ашрама, она грянула и внутри его. Хотя в Южной Африке друзья из касты неприкасаемых часто заходили ко мне, жили и питались вместе с нами, моя жена и другие женщины с неприязнью отнеслись к принятию неприкасаемых в ашрам. Я заметил их равнодушие, или даже, скорее, враждебность по отношению к Данибен. Денежные затруднения были не так страшны, но этот внутренний раскол стал чем-то поистине невыносимым. Данибен была самой обыкновенной женщиной. д а д а п х а й оказался человеком не слишком образованным, но все понимавшим. Мне нравилось его терпение. Иногда темперамент его брал вверх, но в целом на меня произвела хорошее впечатление его обычная сдержанность. Мне удалось убедить его не обращать внимания на мелкие обиды. Он не только согласился с этим сам, но и жену уговорил последовать моему совету. Принятие в н а ш е й ряды этой семьи стало неоценимым уроком для обитателей ашрама. Мы объявили всему миру, что наш ашрам не пренебрегает неприкасаемыми. Таким образом, те, кто действительно хотел помогать нам, это поняли, и наша работа значительно упростилась. Денежная поддержка возобновилась. И сам по себе факт, что именно глубоко религиозные, ортодоксальные индусы оплачивали ежедневно возраставшие расходы ашрама, ясно показывает, насколько сильно были подорваны основы существования касты неприкасаемых в нашем обществе. На самом деле есть и много других доказательств, но то, что правоверные индусы не брезговали помогать ашраму, члены которого принимали пищу за одним столом с неприкасаемыми, тоже подтверждает мои слова. К сожалению, мне придется опустить здесь ряд деталей, имеющих отношение к этой теме. Я не смогу рассказать о том, как мы сумели решить множество весьма деликатных вопросов, возникших из основного вопроса, как преодолели неожиданные препятствия, и о многом другом, что напрямую связано с моими экспериментами с истиной. Последующие главы тоже будут страдать подобными недостатками. Я вынужден буду опустить кое-какие важные подробности, потому что многие действующие лица этой драмы еще живы и будет неверно без разрешения упоминать их имена в связи с событиями, в которые они были вовлечены. Вряд ли возможно получить их согласие или время от времени давать им вычитывать главы, в которых я называю их имена. Кроме того, подобные действия выходят за рамки автобиографии. А потому в дальнейшем эта история, как бы ценна она ни была, С моей точки зрения, для всех, кто находится в поисках истины, будет рассказано с неизбежными пробелами. Тем не менее, я хочу и надеюсь с Божьей помощью довести свое повествование до периода отказа от сотрудничества с властями или несотрудничества.